О, и друга она так будет лежать. Отзабоченно спросил толстячок, обмахнув вспотевшую лысину сложенным в четверк клетчатым насыльным платком. Девушка лежала на кушетке, уже переодетая в длинное серое платье. К её голове было подведено множество клемм с проводочками. Сверху была установлена специальная антенна. Девушка была неподвижна, но веки её подрагивали. Степаныч пытливо разглядывал терминал, стоящий у изголовья кушетки, который по своему внешнему виду напоминал простой ноутбук. Яша позвякивал пробирками, а Гегемон привычно и монотонно бубнил, успокаивая встревоженного заказчика. Ещё минут 20, дорогой Николай Петрович. Да вы не волнуйтесь так. На нашу работу ещё никто не жаловался. Скоро вы станете обладателем уникального экземпляра, адаптированного, э, так сказать, под все ваши привычки. Как раз сейчас завершается стадия копирования. И он пр правда не будет помнить, что с ней произошло, продолжал жалобно скулить заказчик, всё также размашисто обмахивая свою лысину. Ну, разумеется, Гигемон начал незаметно подпихивать перепуганного толстяка к выходу. "Давайте-ка лучше пройдём в кабинет, посидим, расслабимся, выпьем, условия расчёта уточним", ласково приговаривая, он не забывал аккуратно подпихивать пухлое упирающееся тело к двери. Когда они вышли, в комнате остались только Степаныч и Яша. Яша продолжал стоять возле шкафчика со стеклянными дверцами и что-то вымерять пипеткой. Зелёные перчатки он снял, но оставался всё в том же полосатом балахоне. Теперь это был уже не тот карлик, который открыл дверь Дмитрию Аркадьевичу. Безмозглое выражение лица сменилось на задумчивое размышление. Время от времени он бросал незаметный взгляд на Степаныча и насмешливо качал головой. Шурави, Шурави, думал он, с тех пор, как я тебя вытащил из пекла караванного пути, кантужиного чудом выжившего после залпа гранатомёта, ты успел преданно прикипеть к наукам. Что и говорить, выгодный помощник. Один из списка пропавших без вести никто тебя уже не ждёт. Может, думают, погиб, может, попал в плен, да мало ли, принял ислам. Завёл в черноглазых ребетейшек, аккуратно поставив на полку колбочку, наполненную до половины розоватой жидкостью, он лениво поинтересовался: "Что, интересно?" А рассеянно переспросил Степаныч, и тогда я повысил голос: "Какого лешего ты нацепил этот дурацкий галстук?" Даже не оглянувшись, Степаныч беззлобно огрызнулся: "Я же не спрашиваю тебя, зачем ты обряжаешься в клоунский балахон и сюсюкаешь, как пятилетний. Зачем постоянно меняешь голос?" "Ага, вотуке на дела к солидности, чтобы выглядеть как представитель из центра." "На, да, страху ты нагнал. А в рубашку стертую облачиться не догадался?" "Да нормальная она", отмахнулся Степаныч. "Третий день только ношу. Он втянул голову в плечи и снова уставился на девушку. Не хотелось отвлекаться, тратить время на пустопорожние разговоры, мало ли когда его ещё пригласят в эту полуумную секту. Наблюдая за неподвижной девушкой, он надеялся понять, в какой именно момент программа, хранившаяся до этого в специальной ампуле, переходит в новый носитель. Хмм, давай же, мысленно подгонял он жидкий чип. Давай же переселяйся в эту чёртову красотку. Я же решительно просеменил кушетки и встал рядом. Наступала пора объяснить своему ученику кое-что новое. Он изловчился и прибольно ткнул его между рёбер. "Ты что?" вскрикнул от неожиданности Степаныч и обернулся. Взгляд его тут же уткнулся в маленького и торжественного Яшу, который медленно и обличительно поднимал свой палец по направлению к голове девушки. «Ну-ка, сказывай мне, кто, по-твоему, здесь лежит?» Степаныч вздохнул. Гном любил время от времени менять манеру говорить, особенно когда он хотел напомнить Степанычу, кто здесь главный. Сейчас он перешел на излюбленный уральский говорок. Ну, кто лежит, кто лежит? осторожно ответил Степанович. М-м, непочтительное. Так, вроде вы их тут обзываете. но Яша презрительно поправил. Здесь лежит ещё один испорченный продукт. Да ладно, искренне изумился Степанович. Вроде симпатичная, только худая больно. Да девка-то справная. Только почему-то как две капли воды похожие на предыдущую эти справны у нас тут плодятся как грибы после дождя да равнодушно согласился степаныч все похожи как с конвейера но разве мы виноваты что у богатых старичков одинаковые фантазии все заказывают себе похожие модели то, -то и оно гробовым голосом подтвердил яша не виновны Ну и что тогда тебя не устраивает? Баб перепрограммируют, мужики довольны, мы с тобой при деньгах, что ещё? Я же молчал и раздувал ноздри. Что ещё? растерянно повторил Степаныч. Я же перевёл свой тяжёлый взгляд на его открытый рот и вздохнул. Эх, я тебя уму разуму и всё за зря. И мысли у тебя ещё дурацкие и Он насмешливо поглядел на его шиво. Газ тут такой же. А помнишь, пекло афганское? Вертушка твоя не прилетела, а я на горбу своём никогда этого не забываю. Хмур опустил голову Степаныч. О чего ж тогда возражаешь, лихоманка этакая? Я женахмурился и просеменил к двери. Подойдя к небольшому круглому зеркалу, прикреплённому слева от двери на уровне его лица, он начал кривляться и жаловаться собственному отражению. "И зачем только я его оттуда вытащил? Вытащил, вылечил, да ещё и науком обучил, зачем?" Он хмыкнул и передразнил дебильным голосом: "Мужики довольные". "Степаныч, что-то промычал за его спиной". "Что?" резко обернулся Яша. На этот раз Степаныч решил благоразумно промолчать. Я же не спеша вернулся к нему и произнёс уже примиряюще: "Вот ты, наверное, думаешь, что делаешь нужное дело. Тёток строишь, подгоняешь их под правильные мерки, чтобы мужикам легче жилось, чтоб без хаоса этого. Ну да. Как-то так. На самом же деле, наши с тобой усилия смех оторны". Разве сможем мы всех девок перетаскать в свою лабораторию? Это жизни не хватит. А ведь по сути дела, вражда между противоположными полами так и задумана, он хмыкнул. <свык> не считая короткого весеннего перемирия, когда соки по телесам бегут, гормональные химические процессы, как там у вас говорят. Это как болезнь. Да, да, обрадованно согласился Степанович к болезнь. Я аж усмехнулся. Вот я тебе и толкую, что дурак, не обижайся. Весеннее обострение проходит, а проблемы остаются. Бабья натура сильная штука. Подавлять её искусственной личностью на длительное время всё равно не получится. Слишком грубая подстройка, тоньше, тоньше надо работать. Вы Степаныч, медленно зашевелились мозги. Ну действительно, женщина это ж как бомба замедленного действия. Когда-нибудь обязательно сработает, разожмётся, как пружина и бабахнет со всей дури. Так что какая-то правда в словах карлика, конечно, была, но что это была за правда, он пока не улавливал. И что ты предлагаешь? Карлик посмотрел на него интригующе. "Есть у меня кое-какие мысли", он сделал паузу и многозначительно поднял белёсую бровь. "Как ты думаешь, для чего мы тут уже год плодим эти несуразные союзы юных дев и похотливых старцев?" Я Женевенно похлопал своими белыми пушистыми ресницами. "Ну, эксперименты, наверное, бабло опять же". "Фу!" протянул карлик. Стал бы я перемещаться по свету из-за этих ваших смешных бумашек, он презрительно рассмеялся. Ха, ладно, подсказываю. Я не просто путешествую, а нахожусь всегда в тех местах, где наиболее ярко выражены какие-то тенденции. Улавливаешь? Эти самые тенденции я и изучаю, потом группирую, а потом перевожу в универсальный язык и храню в специальных каталогах. М-м, ну что ты такой замечал? осторожно ответил Степаныч, и желая побыстрее закончить этот скользкий для него разговор, отвернулся к кушетке, но я же не унимался. Универсальный язык, вкрадчиво прошептал он ему в спину. Это такие специальные коды и знаки, которые удобно хранить в архиве. Да понял я, понял, начал злиться Степанович. Ты же у нас гений. Наверное, хочешь мир улучшить. Как можно улучшить или ухудшить мир? всплеснул ручонками карлик. Разве мир сам по себе хорош или плох? Он, Витя, этот мир, наличиствует, как некая мера. внутри которой и уживаются все эти понятия: закон и свобода, любовь и брак, права и обязанности. Их можно ворошить, как грибы в лукошке, переставлять, как карты в посянсе и даже менять плюс на минус. Степаныч продолжал обиженно сопеть. Пойми, улучшить существующий мир нельзя, а вот создать другой. «Можешь ли ты представить себе такую цивилизацию, в которой не будет ни конфликтов, ни ссор, ни противостояний?» «Ну-ну-ну», — хмыкнул Степаныч, «что же тогда, по-твоему, останется?» Он на миг прикрыл глаза, но тут же открыл их и протянул с явным чувством превосходства. «Не-е-е, такого не бывает!» «Значит, не бывает», — вкрачево повторил дном. А если я тебе скажу, что знаю один метод, я бы назвал его методом колкола-кола-кола-кола. Колокол, в памяти Степаныча смотно замаячили какие-то два цилиндра, вращающихся с огромной скоростью в противоположных направлениях, в вогнутой зеркальной сферической поверхности. что-то связанное с клонированием, телепортацией. Но тут воспоминание прервал тихий стон. Степаныч немедленно выбросил всё из головы и впился взглядом в кушетку, ненавидя карлика из-за его разглагольствований. Неужели он пропустил момент переселения новой личности в нейронные джунгли лежащего здесь мозга? Он тревожно осмотрел беспокойное лицо девушки, её закрытое длинное платье из серой фланели, кушетку из массажного салона, грубую паутину проводов, а также каждую пылинку, висящую в воздухе. Не показалось. Девушка не шевелилась, и, возможно, стон ему просто почудился. "Говори потише", на всякий случай шикнул он на Яшу. Карлик, понимающийся, кивнул и продолжил заговорщицким шепотом. «Ты в церкви-то давно был?» «А при чем здесь метод колокола?» — удивился Степаныч. «Да при том, ты давно слушал церковные колокола?» «Ладно, обожди!» — с этими словами гном просеменил к шкафчику, что-то достал из него и помахал издали. В руках у него оказался маленький серебряный колокольчик, который издал мелодичный звон. Это и есть твой метод? Он и есть, родимый. Кстати, как ты относишься к музыке? Ну, важно, начал Степаныч музыкальное образование которого начиналось да и заканчивалось на русском шансоне. Нормально? Ладно. Яша достал мобильник, повозился немного, и Степаныч услышал какую-то мелодию. Нравится? Степаныч пожал плечами. А вот это? Гном поставил другую мелодию. Степанычу она понравилась больше, чем первая, и он одобрительно покивал головой. Вот Торжествующе объявил карлик. Что и требовалось доказать. Женская особь лучше всего настраивается на тональность соль-бемоль, а мужская на до-диез. Ну, Но... и что же это доказывает? То, что вы разные, то же мне открытие. Вы звучите по-разному. Да ничего я не звучу, обиженно протянул Степаныч. Ещё как звучишь. А если найти такую тональность, на которую одновременно настроить и мужчину, и женщину? Карлик торжествующе посмотрел на Степаныча. Если такую тональность найти, всё! Что? Всё. Странные белые глаза карлика вдруг вспыхнули как лучи прожектора, и он заговорил торопливым и горячим шёпотом: Ведь эта между добром и злом есть точка абсолюта. Когда бьёт колокола, эта точка блуждает внутри пространства, ограниченного звуковыми волнами, расходящимися крестом от центральной оси. В разные моменты колокольного звона эта точка занимает разные положения, и таким образом, специально смещая эту точку разными способами, задавая разные тональности, можно контролировать Количество зла и добра. «Пока понятно?» «А, -а, -а то!» – неопределенно кивнул головой Степаныч. «Он, сам того не замечая, находился сейчас под властью прожекторов и усваивал информацию без усилий». «Современные общества – это те же вместилища добра и зла». Каждой из этих обществ имеет свою индивидуальную тональность, то есть свои индивидуальные пропорции добра и зла. Кстати, сочинители музыки, особенно самая талантливая их часть, чутко улавливают эти пропорции, и по популярным в народе образам музыки всегда можно диагностировать всё общество в целом. Например, если преобладает сентиментальная, грустная музыка, это признак слабости. Если всюду слышится непривычная режущая гармония, на лицо тенденция к разрушению. Ну, а если господствует примитивная музыка? Я же не договорила, насмешливо осмотрел испуганно глядящего на него любителя русского шансона. Отсюда вопрос, осторожно произнёс Яша, возможно ли создать такую музыку, такую тональность? чтобы привести все общество к общему знаменателю. Глаза карлика неотрывно смотрели на Степаныча. Зрачки бегали туда-сюда. Степаныч слабо шевельнулся, но Яша не дал ему высказаться, и с пугающей застывшей улыбкой ответил сам. «Думаю, что возможно. Ведь в колокольном бое...» Звучит весь спектр звуковых волн от ультразвука до инфразвука, и даже если человеческое ухо и не улавливает последних, это ничего. Ведь человеческие скелеты это те же антенны. Так что для начала предлагаю создать парочку идеальных людей, антенны которых будут настроены на одинаковую тональность и частоту. Степаныч начал кое-что понимать и уворачиваться от цепких глаз карлика, но я же был начеку и не отпускал его. Я уверен, что благодаря этой исходной паре через некоторое время появится изменение во всём обществе. Ведь сам подумай, между вещами существуют незримые ниточки связи. которые постоянно влияют друг на друга, потянуть за одну ниточку и всё начнут меняться само по себе. До Степаначи понемногу начинал доходить истинный смысл. То есть мужиков тоже будем подвергать обработке? Его голос задрожал от негодования. Но ну, в какой-то степени, уклончиво ответил карлик. Да? И в какой же степени? Говори яснее, стал он напирать на Яшу. Ну, так уж сразу не могу тебе объяснить, но, если упрощённо, то просто одним впрыснем определённую порцию мужского, а другим наоборот женского, то есть получится нечто среднее между Бабой и мужиком, зазепел Степаныч, всех к общему знаменателю, а? И какая же музыка тогда появится в обществе? Одна, единственно звучащая нота. Конечно, яростно наступал он на карлька. Чего ж теперь симфонии разводить? Все уже одинаковы, им больше не требуется. Степаныч с трудом подавлял в себе сильное желание треснуть этого маленького уродца. Не тебя судить, ухмыльнулся карлик. Тоже мне музыкальный критик нашёлся. Говорю тебе, пришло время перемен, время других людей, пора создать этих других людей. И тогда повторяю, всё начнёт меняться само по себе. Потянем за одну ниточку, и мир начнёт переходить на другой уровень. Ага. на розово-глубой уровень, мысленно уточнил для себя Степаныч и сделал маленький шажок назад к двери. "Стоять!" приказал Яша. Но Степаныч продолжал медленно пятиться к двери. Яша стал наступать на него, впиваясь своим колючим взглядом и повторять как мантру: "Всё начнёт меняться само по себе, достаточно потянуть за одну ниточку". Всё начнёт меняться само по себе. Достаточно потянуть за одну ниточку. И большой Степаныч пятился от маленького Яши и бормотал: "Кукла вот хренов, не буду этого делать. Будешь", упрямо наступал на него каратышка. "Завтра же доставишь мне материал, два хороших экземпляра мужской и женской особи. Но начал Степаныч и остановился. За спиной была дверь. "Никаких но!" зло оборвал его Яша. "Всё, что тебе требуется, я уже объяснил". "Объяснил он мне". Из последних сил возмутился Степаныч, открывая дверь спиной. "К колокольным звонам, понимаешь ли. Объяснил